Глава восьмая. В заморозке. Это было как-то жутко, смотреть на бледное холодное лицо собственной сестры, лежащей в гробу. Разум понимал, что это вовсе не гроб, и что сестра не мертва, но всё равно от такого зрелища было как-то не по себе. «Ага, отлично», – кивнул сам себе искатель и нажал на кнопку связи. Водолей, я нашёл её. Сестра некроманта у меня. Как твои успехи? Олег висел в воздухе, поражённый таким развитием событий. Чёрт, Руся. Он не знал, что она не просто находится тут, а подвергнута заморозке. Он не знал, что с ней хотят сделать эти типы, хотя основная мысль была ясна: шантажировать его Русей, либо чтобы он работал на них. Либо чтобы он им не навредил. Со стороны вообще могло показаться, будто Олег забыл про Руслану. Но нет. Он просто намеренно не трогал ее, чтобы его нынешняя жизнь со всеми ее опасностями, превратностями и беспокойством миновала ее. Но черт, он мог хотя бы поинтересоваться. Если бы Ларина не убили. Он бы уже давно добился того, чтобы ее отсюда выпустили. Но случилось то, что случилось. Так что Олег подавил свое желание убить Искателя на месте и заняться Русей. Тот, возможно, он мог служить источником еще какой-нибудь ценной информации. Главное, ни на шаг от них не отходить, пока все не прояснится. И камеры. Если драться здесь под камерами... Его сестра может пострадать. «Прием!» – недоумевал тем временем агент Гвинов. «Водолей, ответь! Что там у тебя?» Кажется, у Водолея все было не так гладко. Видимо, Кирилл вступил в игру, и сейчас его противник ответить не мог, по тем или иным причинам. Видимо, его напарник понял, что сейчас не лучшее время, потому что он оставил попытки связаться с Водолеем и занялся Русей. Пробежавшись пальцами по ряду кнопок на стене, он отключил питание ее криокамеры. Будь эта камера такой, как в наиболее реалистичной фантастике прошлого века, разморозка длилась бы не один час, включая восстановление после неё, но техномагия уже давно изменила реальность. Руся оглушительно чихнула и села, едва не ударившись головой в соседний гроб. «Кто здесь?» – испуганно пробормотала она. Воздух рядом с ней замерцал, и Олег наконец-то увидел искателя во плоти. «Спокойно!» Тот, одетый в плотную серую облегающую одежду без опознавательных знаков, поднял руки в успокаивающем жесте. «Спокойно, я друг!» «Ты Руслана Бурнова?» «Да, а...» Кажется, вопросы не шли Руси на ум. Неудивительно. Не каждый день сталкиваешься с такой дикой ситуацией. «Ты хочешь отсюда выбраться?» Уточнил искатель. «Я не знаю. Кто вы? Что вам нужно?» Руся вертела головой по сторонам. «Вас кто-то прислал? Вы из ДМК?» — Нет, совсем нет, — хмыкнул искатель. — Я враг ДМК. Они ведь держать тебя здесь насильно. Я хочу освободить тебя. — Почему меня? — в голосе Руси все крепло подозрение. — Вокруг столько народу, а вы пришли за мной. Это из-за моего брата, так? — Правильно. Понимая, как абсурдно будет звучать заявление о бескорыстной помощи, Искатель не стал отпираться. — Твой брат сейчас очень сильная фигура на поле, и если мы поможем ему вытащить тебя отсюда, то сможем ожидать союзничества и от него. — Союзничества? — Руся потерла холодной рукой лоб. — Сильная фигура? Вы точно про Олега? — Точно, точно. Искатель нервно оглянулся. Он сам не может вытянуть тебя отсюда, поэтому поставил нам условие: мы вытаскиваем тебя, а он союзничает с нами. Что? Они там совсем охренели, завис Олег, наблюдающий за разговором со стороны. Нет, они-то как раз действуют правильно, заметил владыка. А вот что намерен делать ты? Если честно, мне хочется прикончить этого типа на месте причем достаточно мучительно признался олег однако если он пришел сюда с намерением вытащить русю наружу значит у него есть способ сделать это у меня такого способа нет портал внутри здания дмк не сработает вне специально отведенных для этого зон а как же врата хмыкнул влад ты помнишь что было когда руся последний раз проходила через врата, — возмутился Олег. Не очень вдохновляющий пример. «Не надо сравнивать несравнимое, но ты прав. Открывать врата напрямую в бункер слишком опасно, а если сделать вход где-то рядом, снаружи здания, то его выход быстро обнаружат». «Вы...» — тем временем колебалась Руся. «Куда мы пойдем?» «Коллегу, домой!» «О, идти ваш старый дом – не лучшая идея!» Совершенно искренне ответил искатель. «Думаю, там сейчас камня на камне не осталось. Но у нас есть места, где мы можем тебя разместить. Может быть, не идеал, не гостиничный уровень, но знаешь, это будет куда лучше того, что тебе предложено сейчас». «Я не знаю!» Руся сомневалась, как и Олег. «Он же закрыл камеры, сейчас нас не видят? Или вбегут с автоматами и заклинаниями на перевес «Закрыл, но его защита долго не продержится, он и сам нервничает, видишь?» «Видимо, ему правда нужно ее согласие», — вдруг сообразил Олег. «Иначе бы схватил, вырубил и понес». Рано или поздно они вернут ее тебе, даже после того, как тебе придется выполнить что-то для них. Но все же и они это понимают. Как думаешь, они хотят, чтобы сестра Некроманта рассказала тому, как плохо с ней обращались? Да, это был довод. У нас мало времени, поторопил искатель. Соглашайся или ложись обратно в этот гроб. «А это выход, кстати», — заметил Влад. «Сам-то он ее, понятно, не отпустит, просто уговаривает. А вот ты...» «Возможно, для нее было бы безопасней действительно вернуться в заморозку». «Что?» «Нет!» — горячо запротестовал Олег. «Почему-то весь последний месяц эта мысль не вызывала у тебя никакого отторжения», — справедливо ответил Владыка. «Я знал, что она у них в руках, но я понятия не имел, что она заморожена». «И ты считаешь, что пребывание в заморозке, без осознания своего положения, без осознания себя самого, это хуже, чем бесконечное ожидание в неудобной камере?» хмыкнул Влад. «Ну, ладно, я плохой брат», – не выдержал Олег. «Не думал о ней, думал о себе». У меня были уважительные причины. Монстры спецслужбы, которые за мной гонялись, паутинники, войны. Но она не вернется туда. Хватит! Пора исправлять ошибки!» «Ладно», — Руся тоже определилась со своим решением. «Я иду, а как мы пойдем?» «Отлично!» — кивнул убийца и полез под сумок на поясе. «Миг!» и Руси уже не было в хрустальном гробу. «Артефакт?» «Кажется, да. В руках у Искателя что-то сверкнуло. То ли камешек, то ли...» «Это подпространство», — подтвердил догадку Олега Влад. «Как инвентарь, только место внутри побольше». «Ну ладно, создадим-ка рекурсию», — кивнул Олег. Искатель еще не убрал артефакт обратно, И это было очень кстати. «В инвентарь!» – скомандовал парень. После чего блестящий камень исчез у убийцы из рук. «Мог бы вначале спросить меня?» – фыркнул Влад. «Тебе повезло, что это сочетание безопасно, и она не увидит инвентарь изнутри. Если, конечно, тебе не нужна напрочь свихнувшаяся сестра». «Упс!» Олег чуть похолодел, думая об этом. Но впрочем, на эмоции времени не было. Тут по-прежнему оставался искатель, обалдевший от того, что артефакт исчез из его руки, и с ним нужно было что-то делать. Удар по затылку. Олег появился быстро, настолько, что даже убийца не успел среагировать, а первый удар усилил его. Затем немилость, понижающая ранг убийцы. Тот зашатался, чувствуя непривычную слабость в теле, и был сбит вторым мощным ударом. Нет, Олег не собирался его убивать. Ему нужно было лишь вырубить его, хотя бы на минуту. И у него это вышло. Почти. Искатель рухнул на пол, но тут же начал снова вставать. «Зомби!» – мысленно крикнул Олег. Влад, уже сообразивший, в чем заключается идея его смертного носителя, не стал ничего отвечать, а просто молча вытащил из ниоткуда троих мускулистых зомби. Один был безголовым, но от этого не менее сильным. И те быстро прижали убийцу к полу, держа за руки и за ноги. «Кладите его внутрь», – Олег указал на гроб. «Что?» – пробормотал искатель. «Нет». «Некромант, ты все не так понял. Мы не...» «Вы посмели использовать против меня мою сестру?» Олегу было уже почти все равно, работает защита от камеры или нет. «Я такого не прощаю». «Мы хотели...» «Нет!» Убийца извивался, но сопротивляться зомби у него сил не хватало. «Мы хотели передать ее тебе, в знак добрых намерений, чтобы ты...» «Да ну!» – фыркнул Олег. «Даже если и так, она не предмет, чтобы ее передавать. Если так они беспокоились, могли бы выбрать другой способ». И он закрыл крышку гроба, после чего нажал на кнопку. Сдавленные крики из криокамеры быстро стихли, и гроб въехал обратно на свое место. Зомби исчезли. Олег дематериализовался. В случае, если камера, правда, ничего не засекла, здесь не осталось иных улик. Кроме разве что легкого запаха разложения от мертвецов. «Я не спец по земным технологиям», — заметил ладыка. «Но мне чего то кажется, что ты его убил». «А? Почему?» — обалдел Олег. «Я же его заморозил». «Заживо». Думаю, чтобы он выжил, это нужно делать иначе, с кучей подготовительных процедур, защитных заклинаний. И будто в подтверждение этого, перед глазами Олега тут же выскочила табличка об убийстве. Ну, похоже, искатель продержался там полминуты. «Поглотить душу», – задумчиво приказал Олег. «Ну ладно, что уж теперь», – он поглядел на дверь. Нужно выбираться. Русю придется расположить в бункере, но сначала узнать, как дела у Кирилла.